Ангел ругался матом. В ангаре было холодно, но пока я разговаривала с Граниным, забиралась грузовик, затянутый серым брезентом, тряслась от страха, что меня увидят и вышвырнут наружу, не мерзла. Теперь же, когда машина тряслась по ухабам и дико ревела, я начала дрожать. В щели деревянных бортиков, в отверстие креплений, даже в щели, пола задувал ветер, и мне стало ужасно холодно. Было понятно, что если дать Гранину себе знать, он вернет меня на аэродром, и я снова попаду в паучатник. Значит, надо было срочно утепляться и ждать, пока машина отъедет достаточно далеко. Тогда Рома не будет возвращаться. Как это назвал папа? Выбор без выбора? Отличная идея. Только бы не превратиться в ледышку, поэтому действовать надо быстро. Подпрыгивая внутри гремящей, трясущейся, словно припадочной машиной, я рванулась обыскивать коробки. В них были запаяны в прозрачные или серебристые пакеты продукты. На одном мне удалось прочитать. Галеты. Так, от голода, если не замерзну, я не пропаду. Но это сейчас не сильно радовало. Руки слушались, уже плохо. Я решила ускориться. Нашарила под лавкой еще один небольшой тюк, перевязанный крест-накрест развязать веревки мне не удалось. Подергав снаружи, тоже не смогла ничего вытащить. Тогда я засунула руки внутрь, нащупала внутри стопки край ткани и потянула ее на себя. То, что я вытащила, было странной тряпкой, светлой, наверное, даже белой полоской ткани в выпуклую клеточку. Оно напоминало рисунком вафлю, которую расплющили, положив на дно корзины для пикника. Размер тряпки был небольшим. Я расставила руки в стороны, прижав ладони к краям. Ткань была не больше метров в длину и ширину где-то в два раза меньше. Но выбирать не приходилось. Свернула полоску в ширину. а Она стала уже, но толще. Обмотала вокруг головы так, как делала это Лариса из самолета. ткани оказалась короткой, поэтому концы пришлось как шарфом прижимать вторым полотнищем. Повторив процедуру со следующими двумя кусками материи, заправила кончики под шубу и застегнула ее до предпоследней застежки. Подняла воротник и с удивлением заметила, что теплее стало сразу же. Теперь надо было что-то придумать с ногами в кроссовках. Модный бренд позаботился утеплить обувь мехом, но мне все равно было холодно, тем более, что ехать неотапливаемой машине надо было еще долго. Я обшарила кузов, но кроме ящиков с едой, связки, вафельных полотен и одеял нашла только кусок доски длиной метра полтора, да еще веревку, которую примотали к борту канистры с топливом. Сначала я боялась, что Рома услышит мою возню в кузове и старалась действовать бесшумно вступала на носочках, аккуратно двигала ящики. Но потом поняла, что это не та опасность, которая меня подстерегала в поездке. Рома не мог меня услышать. Мотор машины ревел, грузовик грохотал так сильно, словно собирался развалиться прямо в эту секунду. К тому же бесконечно лязгали и плескались топливом железные канистры. Даже если бы я закричала, Гранин бы не услышал. Да и заметить он меня не мог при всем желании. Между кабиной и кузовом было приличное расстояние. Аккуратно выглянув в окошко передней части тента, я увидела через стекло кабины, скрючившегося возле руля гранина. У него не было зеркала заднего вида, да и дорога держала в таком напряжении, что смотрел Роман исключительно вперед. Теперь я могла делать что угодно, не боясь разоблачения. Особенно сильно ветер задувал в нижней части кузова, из щели между полом и бортиками. Я решила лечь на лавку и замотаться в одеяло. Но это было проблемно при тряской езде и мотании машины из стороны в сторону. Поэтому первое одеяло я постелила на деревянную лавку вдоль правого борта, свернув несколько слоев. Второе свернуло вдвое и положило так, чтобы частично оказаться на нем ногами, а второй край обернуть сверху. Остальные три сложила вместе, полностью раскрыв. Я все продумала, чтобы не свалиться с лавки при тряской езде. Подтянула к себе моток веревки, оставшийся от крепления канистра, легла на сложенное одеяло. Остальными замоталась, как бабочка, в кокон вместе с головой. Высунув наружу коченеющие руки... Примотала себя к лавке веревкой, сделала всего три витка, но убедилась в правильности решения, едва не свалившись вниз во время первого же поворота. Рядом положила палку, вклинив ее противоположный конец между канистрами. Приготовила ждать первой остановки, пережидая поездку, закутавшись в одеяло. Мне казалось, что, сделав все возможное, я выиграю, но я ужасно мерзла. Сначала заледенели пальцы ног. Я пробовала ими шевелить, но узкие кроссовки, предназначенные для эффектных прогулок, стали деревянные и совершенно не давали двигаться. Потом замерзли голени и колени. Почему-то они ломили так, что аж слезы наворачивались на глаза. и начала дрожать и тихонько скулить от холода. Но продолжала терпеть. Лучше замерзнуть, чем вернуться в паучатник. Почему-то вспомнился отец. Уставшим, склонившимся над какими-то бумагами. Его было безумно жаль. Он так боялся потерять свою власть, что действовал безжалостно но не потому, что он эту власть любил, а потому, что у него, кроме нее, ничего не осталось. Даже я сбежала к маме. Вот доберусь до нее и недели три, а может быть и месяц он будет совершенно один. Подчиненным будет долбить мозг до самой ночи, чтобы сил хватало только выпить полбутылки коньяка и уснуть. Я начала уже плакать в голос от пронзающего насквозь холода. Теперь болело все. Руки, ноги, даже тазобедренному суставу досталось. Но я не собиралась сдаваться. «Изнеженная? Неприспособленная? Бестолковая? Я все смогу, вот увидите!» Теперь стало жалко маму. А ей каково? Муж отобрал дочь. У нее из радостей остались загулы по городам и весям. Ну и мои. Редкие приезды во время ссор с отцом. Замуж не вышла, второго не ротила. Себя тоже стало жалко. Мне ведь даже не с кем было поговорить. Братьев и сестер у меня не было, собаку завести не дали. Я вообще должна была сидеть у себя в комнате включаться, как механическая игрушка, только когда это было удобно. Главное, чего хотел отец. Чтобы я соответствовала и не мешала. А что было нужно мне, никого не волновало. Я сама требовалась только изредка, чтобы показать, у меня тоже есть дочь. Эта мысль полоснула неприятным осознанием. Я попыталась сесть, но не смогла шевельнула ногой, но поняла, что не чувствую ее. С одной стороны мне стало тепло, а с другой исчезла боль в стопах и коленях. Сначала я обрадовалась, а потом поняла, что умерла. Ведь в машине не могло стать теплее. Просто теперь я этого не чувствую. Я рванулась из одеяльного кокона, не ощущая ни колкости покрывала, ни холода, смогла выглянуть наружу. В кузове все так же падали задуваемые в щели снежинки. И я все это видела. Значит, осталось недолго до превращения в ледяную мумию. Но еще жива, И надо как-то спасаться. Приподнялась на локте, схватив доску, просунула ее конец в щель между деревянным краем переднего борта кузова и тентом, натянутым сверху. Стукнула в кабину, но даже не услышала звука за общим грохотом. Стукнула еще раз, и тоже без толку. И вот теперь меня охватил ужас. Рома меня не слышит. Я стучала доской в кабину, но с каждым ударом в железную обшивку теряла последнюю надежду на спасение. Постепенно мои силы подошли к концу. Стукнув доской еще раз, я выронил ее из рук и рухнула обратно на лавку. В ушах звенело, перед глазами вспыхнул нестерпимо яркий свет. В проеме откинутого полога появилась темная фигура. Это был ангел. Ангел ругался матом.